Глава 25. Дело шло к финалу. Я следил за процессом с замиранием сердца. Гиря тоже начал проявлять признаки беспокойства. Бадун терроризировал нас обоих требованиями держать его в курсе событий. Мы, в свою очередь, давили на него, требуя предъявить план и сроки мероприятия Асеева. Бадун по видеофону отнекивался и напускал туману. Гиря нервничал. В конце концов, он командировал к бодуну Сюняева, потребовав, чтобы второй не слезал с первого до тех пор, пока не будет составлен, как выразился Гиря, сетевой график смычек до последней запятой. Речь шла о том, что необходимо было установить точные сроки и координаты передачи судов под юрисдикцию Асеева. Когда Валерий Алексеевич осмыслил ситуацию, он выпятил челюсть и заявил, что это вопиющий бардак. Почему его раньше не поставили в известность о возникшей ситуации? Сроки приближаются, кометы на подходе, а эти космические придурки и пальцем шевельнуть не желают. Верно, поддержал Гиря, имеет место разгильдяйство в масштабе приземелья и даже за его пределами, а также головокружение от успеха «Валера, с этим надо разбираться. Кто у нас главный инспектор? Или кто ты там у нас? И куда он смотрит?» После этого Сюняев два дня сидел у Бодуна, а когда вернулся, объявил, что убывает с инспекцией и требует предоставить ему транспортное средство. Куда именно предстоит убыть, он не сказал, но я догадался. Гиря было ухватился за подбородок, соображая, где в срочном порядке можно изыскать транспортный ресурс для перемещения главного инспектора в район инспектирования. Но Сюняев заявил, что ему, собственно, необходимо не само средство, как физическое тело, а его бумажный эквивалент это заявление чрезвычайно взбодрило петрояновича ага сказал он надо ли понимать так что в нашем поле зрения появился первый нелегальный объект из хозяйства аеева объект достаточно легальный успокоил суняев но надо его так сказать запротоколировать как именно протоколировался объект я не знаю но сюняев убыл аж на полтора месяца Прибыл он в отличном настроении и в моем присутствии передал Гире пухлую папку. На мой вопрос о том, что оное содержит, Валерий Алексеевич с чрезвычайно самодовольным видом заявил, что данная папка частично содержит некий перечень для Петра Яновича, а в основном содержательную часть творческого наследия Калуцы. Наследием Гиря не заинтересовался, его интересовал перечень. Завладев им и почти насильно усадив Валерия Алексеевича в свое кресло, Петр Янович истребовал Куропаткина и стремительно исчез в его сопровождении. Сюняев какое-то время изливал на меня желчь по поводу того, что ему не предоставлена возможность восстановить силы после тяжких и праведных трудов, что он работает на износ и что в нашем ведомстве имеют место перегибы в работе с кадрами. После этого он извлек из портфеля наследие и уткнулся в него. Мои просьбы о приобщении к делу он умело проигнорировал, а повторные такие же просьбы пресек тем, что без лишних разговоров выставил меня за дверь. На какое-то время я оказался предоставленным самому себе. Я вдруг вспомнил, что у меня есть жена, что эта жена в последнее время видит меня чрезвычайно редко, И что, вероятно, в связи с этим обстоятельством семейные узы испытали ущерб и требуют укрепления. И черт с вами, подумал я. Плевать я хотел на ваши космические бездны и тайны подсознания. Подумаешь. Короче, я обиделся. Это порой бывает приятно. Есть что-то возвышающее душу в гордом одиночестве. Пусть современники тебя недооценивают. Пусть. Пусть даже презирают и скептически ухмыляются. Потомки во всем разберутся и отдадут должное. Появившись дома, я обнаружил Валентину в полном здравии и, вопреки предположению, спокойную и умиротворенную. Меня это даже несколько шокировало. Я даже подумал, нет ли смысла обидеться и на Валентину, чтобы уж заодно... Но, поразмыслив, пришел к выводу, что это не усугубит мое гордое одиночество, а значит и не добавит остроты ощущению полного уничижения. Лучше лечь на диван и уставиться в потолок. И так лежать, дожидаясь вопроса «что случилось?» и «не заболел ли я часом?» А дождавшись, гордо ответить, что я здоров физически и нравственно, но мир, окружающий меня со всех сторон – то есть среда моего нравственного обитания, поражена болезнью отвержения всего маломальски незаурядного и... и так далее. Ожидаемого вопроса я не дождался. Вместо этого я был принужден мучительно искать ответ на вопрос о том, что мы будем есть на ужин – пельмени по-сибирски или плов по-узбекски. О, времена, он нравы. В конце концов, я вспомнил, что пропустил обед и ответил, что и то, и другое, и отвернулся к стенке. Пусть мир рухнет под собственной тяжестью. Я и пальцем не пошевелю. А если он таки испытает во мне необходимость, пусть вызывает по видеофону. Я принципиально игнорировал мир сутки. В процессе игнорирования я разговаривал с Валентиной на разные темы и узнал массу интересного. Живот у нее основательно округлился. Помимо всего прочего, она заявила, что решила не мелочиться и сразу родить двойню. Я опешил. «Откуда ты знаешь, кто родится?» «Из компетентных источников» был ответ. «Теперь я уже озадачился и поинтересовался, что еще за источники такие». «Глеб, ты совсем обалдел со своей беготней», — возмутилась Валентина. Источники самые обычные. Врач-гинеколог, да врач-терапевт. Мне сказали, что у меня будут близнецы, причем разнополые. «Как это разнополые?» – изумился я. «Откуда бы им взяться, разнополым? Что ты меня морочишь?» Валентина хихикнула. «Сам виноват. Должно быть, перестарался. Кстати, могут быть осложнения. Меня предупредили. Перехлестнутся пуповины. Придется рожать кесаревым». Послушай, Валентина, ты хоть понимаешь, что говоришь? Мне ли не понимать? Сама так рожалась. У вас это что, семейные традиции? Не знаю. Просто мужики такие попадаются. А мужики-то тут при чем? Возопил я. А кто же тогда при чем? Парировала она. Ладно, не трепыхайся. Ты свое дело сделал. Теперь моя очередь. Но ты хоть понимаешь, что тебя будут резать? Не унимался я. Может быть, что-то можно предпринять? «Ну, совсем-то не зарежут», — сказала Валентина рассудительно. «Потом зашьют, оно и срастется». Она была сама невозмутимость. «А что касается предпринять, попробуй. Только папу не трогай, он ведь и сам с ума сойдет и всех вокруг сделает психопатами». А «Матери сказать можно?» «Мама в курсе. Собственно, ей врачи первые и сказали, чтобы меня не нервировать». «И что же она?» «А она сказала мне». «И что же ты?» Ну, я чуть-чуть понервничала, потом поняла, что нервничать в моем положении очень вредно. И перестала. А ты можешь продолжать, если хочешь. Мир проявил ко мне интерес в вызывающей форме через посредство гири. Собственно, никаких иных внешних воздействий я и не ожидал. Мое одиночество мог прервать еще Валерий Алексеевич или на худой конец все тот же Бадун. Для всех прочих я не представлял никакого интереса. Все были заняты своими делами, а я... Я так, отработанный материал, так сказать, мавр, сделавший свое дело. «Так», — сказал Петр Янович, появившись на экране, — «ты мне нужен. Где ты болтаешься?» На лице шефа отражалось намерение взять быка за рога и немедленно вести на убой. «Укрепляю супружеские узы», — сказал я кисло. «Что-нибудь стряслось?» Валентина, сидевшая рядом, показала мне кулак и тактично удалилась на кухню. «Ничего не стряслось», — сказал Гиря. «Меняем стратегию на тактику». «А именно...» Шатилов потерял ориентацию и утрачивает самообладание. Он впервые за последние полгода вдруг проявил интерес к тому, что вообще происходит в нашей конторе. Потребовал какую-то отчетность. Какую-то отчетность ему нашли. Но он заявил, что это липа и потребовал настоящую. Личный состав нервничает. Участились сердечные приступы и нервные припадки. Придется шефа стабилизировать, иначе, боюсь, начнет ломать дрова. Будем его вводить в курс. Дальше тянуть некуда. Нужны кое-какие принципиальные решения. «А при тут я?» «Как это при чем? возмутился Гиря. «Ты женат на его внучке. Будешь стабилизирующим фактором». Я не мог этот разговор вести в его кабинете. Мало ли, что он мог выкинуть, имея под рукой все средства связи. Да и лишних ушей там избыток. Договорились, что мы будем его брать на дому. Готовься. Вечером идем. Мне кажется, Валерий Алексеевич больше подходит на роль стабилизатора. Все же, как-никак, Гиря скривился и изобразил на лице страдания. Ему, видите ли, кажется... — Послушай, ну хотя бы ты можешь мне не действовать на нервы, — буркнул он. — Или вы думаете, что у меня они железные? Я ведь могу и вспылить. Я неприлично хихикнул. Даже и представить себе невозможно, что Петр Янович может вспылить по такому ничтожному поводу. Вот если что-то взорвется на какой-нибудь орбите... — Хорошо, — сказал я. — А предлог? — Что? — изумился Гиря. — Ты о чем? — Ну, что же, мы вот... «Так, придем и вывалим на старика!» а Гиря повертел головой, как будто искал что-то на рабочем столе, хотя, разумеется, сам стол я не видел, его он в объектив видеофона не попадал. «Нет», — буркнул он озабоченно, «какую-то работу я уже провел. Допустил в его сторону утечку необходимой информации, потом написал докладную. «Слушай, ты мне надоел. Я его должен уговаривать. Через час, чтобы был на рабочем месте. Ты меня понял?» «Есть!» – рявкнул я. Валентина выглянула из кухни, показала мне язык и исчезла. «Тут ты прав», – совершенно спокойно продолжил Гиря. «Именно есть. Есть кое-какая новая информация к размышлению. Все обсудим и обговорим. Предварительно согласуем жесты, интонации и все такое. Так что передавай Валентине привет и вали сюда. Как она там, кстати? Ждет двойню». «Двойню?» «Это хорошо», – пробормотал он, утыкаясь, видимо, в бумаге и отключился. По-моему, Петр Янович даже и не понял, что я ему сказал. Разумеется, Гиря провел инструктаж по всей форме. В обязанность мне вменялось молчать, следить за состоянием деда, а буди он Гиря начнет нести ахинею, немедленно одернуть. Никаких новых фактов Пётр Янович сообщить мне не пожелал, а вместо этого послал в канцелярию коллеги отнести какие-то бумажки и взамен принести другие. Мотивация была лаконичная. Куропаткин на задании, а больше некому. Когда мы явились к Шатилову, стол был уже накрыт. Олег Олегович был одет не сказать, чтобы официально, но галстук на нём имелся. «Бутылка-то зачем?» Кисло поинтересовался Гиря, уставясь на галстук. «Ну как же?» Шатилов вальяжно усмехнулся. «Сам ведь сказал, что визит будет официальный, а разговор конфиденциальный. Ты ведь каяться обещал, а без бутылки какое ж покаяние?» Гиря тяжело вздохнул. «Олег Олегович!» «Сказал он веско!» «Если бы ты знал!» Шатилов тоже вздохнул. «Эх!» «Вот что, Петя, давай без инициалов и отчеств. Разница возрастов у нас подстерлась, чего уж там. Давай-ка поговорим просто по-человечески. Вот ты написал эту докладную, а я ее прочитал. И знаешь, что я подумал? Вот, думаю, досиделся старый дурак. Уже все над тобой потешаются, а ты все сидишь и делаешь вид, что осуществляешь руководство. А ведь ты уже ни черта не понимаешь в том, что происходит». Он приступнул ладонью по подлокотнику кресла. «Тобой манипулируют, а ты сидишь и подписываешь бумажки, которые тебе подсовывают». «Уходить тебе надо, уходить немедленно». Но потом я подумал о другом. «Я, Петя, подумал, что ты ничего не делаешь просто так, и твоя докладная что-то означает». «Означает?» Гиря усмехнулся. Означает, Олегович, еще как означает. Вот именно, Шатилов нервно поиграл с жалваками. Ведь сама по себе бумажка – это сборник анекдотов. Но у меня хорошая память. Я вспомнил другую бумажку, которую когда-то мне подсунул Спиридонов. Она мне тоже казалась сборником, а потом выяснилось, что это всего лишь предисловие, но зато к целой эпопее. Так вот, я хочу знать все. «Все, что ты знаешь, я хочу знать. И то, о чем догадываешься, тоже. И что только предполагаешь. Короче, я не хочу умирать дураком». «Кстати, а его ты зачем сюда приволок?» – Шатилов ткнул меня пальцем. «Опасался, что ты меня побьешь, когда расколешь», – буркнул Гиря. «Я что же, по-твоему, хулиган?» – возмутился Олег Олегович. «Ну хорошо, пусть сидит, рассказывай». игиря начал рассказывать. Пока он рассказывал, Шатилов сидел, откинувшись в кресле и полуприкрыв глаза. Казалось, он дремал. А когда гиря кончил, он рывком приподнялся, схватил бутылку, налил себе полрюмки и залпом выпил. И замер, уставясь прямо перед собой. Мы с Петром Яновичем переглянулись. Пауза затягивалась. Я уже было решил, что пора искать таблетки или даже вызывать врача. Но Олег Олегович вдруг очнулся и очень внятно произнес. «Черт меня, побери!» У меня отлегло от сердца. Гиря испустил тяжкий вздох, тоже схватил бутылку, налил и выпил. Потом искоса на меня глянул и сказал. «Присоединяйтесь, граф!» «Правильно!» – сказал Шатилов. «Давайте по второй!» И взялся за бутылку. «Минуточку!» – сказал я официальным тоном. «Олег Олегович!» Петр Янович предоставил вам полный отчет. Теперь, как мне кажется, необходим обмен мнениями и выработка трезвого взгляда на события. Прилагательное я подчеркнул интонационно и бросил выразительный взгляд на бутылку. Иначе мы рискуем так и не перейти из описательной плоскости в пространство принятия решений. Может завтра перейдем, как-то жалобно и даже с некоторой просительной ноткой в голосе произнес Шатилов. «Ведь это же с ума сойти!» «Нет!» — сказал я твердо. «Инсульт, Олег Олегович, у вас с ходу не получился, так что давайте подумаем о будущем. Мы с Петром Яновичем не можем вас оставить наедине с этой грудой негативных фактов. Иначе я до завтра не доживу. Меня Валентина съест!» Гиря крякнул, но не счел нужным что-то добавить. «Строга!» — поинтересовался Шатилов. «Страсть!» — подтвердил я. «А, знаю наших. Как она там? Не звонит, не заходит. Двойню рожать собирается. Девочку и мальчика. Это что, еще одна байка?» — сказал он подозрительно. «Чистая правда», — сказал я. «Черт меня побери!» — снова воскликнул Шатилов и стукнул по подлокотнику теперь уже кулаком. «Олег!» «Ты, кажется, начал повторяться», – осторожно заметил Гиря. «Я понимаю, что помощь нечистой силы нам не помешает, но все же надо как-то сосредоточиться». «Погоди, не гони», – отмахнулся Шатилов. «Все это у меня в башке не укладывается». «Я ведь помню о Сео. Того. Да и этого знаю неплохо. Он не сумасшедший. Значит, и комета, и ящики – все это реальность». «Ну уж, ящики-то реальнее некуда». «Валера у Бодуна торчит непрерывно!» — усмехнулся Гиря. «Да ты и сам имел удовольствие один из них лицезреть!» «Звенья одной дьявольской цепи!» — зловеще просипел Шатилов. А потом, словно бы, только что осознал, что происходит, и как-то совсем по-детски спросил. «Неужели они в взаправду улетят?» «По всему выходит, что так!» — Гиря отовел взгляд. «А иначе чего все это ради?» И сколько у них всего судов? Думаю, от сотни до полутора сотен. Полутора чего? Господи. А личный сос... Людей? Людей сколько? Точно неизвестно. Но не меньше шести на каждое судно. Два пилота, штурман, навигатор, двигателист, приборист, кибернетик, врач. Это самый минимум а аеев летал достаточно чтобы это понимать, но думаю их существенно больше сколько на твой взгляд тысячи две слишком примерно треть женщины и они не вернутся нет коротко и жестко сказал гири чепуха какая-то растерянно сказал шатилов неужели нельзя остановить ну почему гири почесал нос что-то можно Например, послать крейсеру на перехват. Можно задействовать лайнеры. Вот, например, у Челленджера специально усиленное противометеоритное вооружение. Сколько-то перехватить можно, думаю, с десяток-другой. И ты полагаешь, они испугаются крейсеров? Их что же, из лазерных пушек обстреливать? Или на абордаж брать? Да нет, я так. Ты спросил, я ответил. Шатилов молча уставился в какую-то точку прямо перед собой. Гиря смотрел в сторону с деревянным лицом. «И что теперь?» — сказал Шатилов. «Что будем делать?» «Думать», — буркнул Гиря. Оба они молчали довольно долго. Шатилов сидел, опустив голову и кусая губы. «Сбешон, старик», — подумал я. «Кара изобретает». И тут я вдруг увидел, что из глаз Олега Олеговича выползли две капли. Сначала я не понял, что это такое. Но когда эти капли, прочертив две дорожки на щеках, докатились до губ, и Шадилов облизнул одну из них языком, это до меня дошло. Он плачет. И это плачет тот самый человек, который несет на себе груз ответственности за перемещение любого живого существа в пределах Солнечной системы хотя бы на дециметр. «Ты понимаешь, что произошло?» «Ты понимаешь?» – вдруг взорвался он. «Ведь это же наши дети. Это ты понимаешь?» «И они нам не поверили. Ты понимаешь, до чего мы дошли?» «Они не поверили, что мы их поймем и поможем сделать то, что они считают нужным. А нахрена тогда мы жили?» «Ведь мы когда-то сдохнем, а они останутся и все равно сделают то, что посчитают нужным. А мы все сидели». «Ну, положим, не все. Мы с тобой, во всяком случае, не сидели. Они же так и сделали, что посчитали нужным. А если бы мы сидели, то...» Гиря ухмыльнулся. «Асеева бы и на выстрел не подпустили к космосу. Если бы сидели все, то... Ведь эти аварийные железяки не из вакуума сконденсировались». Мы работали, думали, куда-то стремились. Просто они нашли себе другую цель. И нашли средства для ее достижения. А то, что не поверили, что мы их поддержим, это... Эх, это всегда так. Это жизнь. Так что ты себя особенно не казни. Береги эмоции. Не волнуйся. И судьи, и палачи найдутся. В этих никогда недостатка не будет. Вот что путное сделать, это нет. А уж как дело доходит до разборок, тут охотников прибираться лозунгами хоть отбавляй. Вероятно, проникновенные слова Петра Яновича возымели свое обычное действие. Шатилов пришел в себя, звучно высморкался и произнес сварливо. Ладно, утешил. Умеешь ты, Петя, бальзамы замешивать. Смотришь на себя в зеркало, дурак дураком. А тебя послушаешь и хоть сейчас самому себе памятник ваяй. Он помолчал и добавил, вот что я думаю, ведь это же часть нас всех, всей нашей цивилизации, от нас отпочковалась. И что? Неужели же оставшиеся части это безразлично? Ну хорошо, удержать не можем, но как-то помочь, облегчить что-то я не знаю. Тебе такие мысли в голову не приходили? Да почему же не приходили? Обязательно приходили. Но я как посижу на коллегии, так они сразу уходят. И без того сплошные сфары из клоки А тут еще это, да какое. ну погоди, погоди, ведь люди же не звери. Это так. Коллегию уболтать можно. Нарешить нет, а нарекомендовать и содействовать их, возможно, и хватит. А если все это просочится наружу? Вообрази, какой поднимется гвалт. А какие-то слухи уже просочились. А собери все в кучу, какие начнутся разборы космических полетов так что я предпочел бы действовать приватно и кулуарно. Но тут есть одно но. У нас, Олег, принцип единоначалия. Кто-то должен будет принять всю полноту ответственности на себя в конечном итоге. И этот кто-то не младший клерк в нашем департаменте. Я прорычал Шатилов и стукнул себя кулаком в грудь. Я возьму всю полноту. Он вдруг успокоился, поднял одну бровь И его лицо сделалось слащавым. «Знай тебя, Петя», — он осклабился, — «можно предположить, что эту полноту ты уже тщательно обдумал и взвесил. Давай-ка не валяй больше дурака, а говори, во что она выльется». <кхем> «Я тут прибросил», — Гиря помолчал. «Они пока не разберутся с тем, что там имеется в этой комете, по существу беззащитны А какое-то вооружение надо иметь». Мало ли с чем придется столкнуться <къем> в перспективе. Думаю, пара крейсеров им не помешает в любом случае. Далее, Челленджер закончил ремонт, полностью оснащен и готов к рейсу. Там дальняя связь, приборная база, флагман. Надо подумать, чем еще полезным в межзвездном быту его можно загрузить. И наконец, у них в основном рейдеры и балкеры. Большая часть устаревший и разная мелочь. Еще бы пару новых рейдеров. Ну и ремонтный док это само собой. И еще что-нибудь отщедрот. Время пока терпит. Успеем закомплектовать. Однако у тебя запросы. Не торгуйся, Олег Олегович. Никтещи на влены едут. Зло сказал Гиря. Мы с тобой цивилизация и так местная фауна. — Ладно, ладно. — Шатилов поднял ладонь. — Не кипятись. Чуть что, сразу в бутылку. Меня не количество волнует. Я бы им флотилию отдал и луну в придачу. Меня волнует, под каким соусом проводить столь масштабную кампанию. Ведь если все это просочится раньше времени в ассамблею, там такие дебаты начнутся. — Кстати, об этой комете. Что там? — Знать бы что. — Гиря вздохнул и бурнул в сердцах. — Этот чертов конспиратор. Шатилов покивал. Связь-то с Осеевым есть? В принципе, да. Недавно Валера с ним встречался на орбите. А вот где и сам толком не знает. Не доверяют они нам, Олег, боятся. Да, дела. Головы мне не сносить, это понятно. Но дело-то не в ней, а в том, что если пронюхает вмешается генеральная прокуратура, начнутся разборки, отстранят до выяснения и некому будет отдавать приказы и все замрут сверху донизу. Все остановится, все. У тебя есть соображение?